Глава восьмая. Густые темно рыжие брови подозрительно изогнулись. Не верит. Смотрит упорным темным взглядом, неодобрительно и зло, готов все заранее принимать в штыки. А у меня нет ни единого доказательства, что я — это я, и иномирная подселенка, а не Исуми, в которой раз с неизвестными целями решившая обвести братца вокруг пальца. Даже если я сейчас тут по-русски заговорю, он только фыркнет пренебрежительно, мол, хватит на выдуманном языке чушь нести. Хотя... Привет, меня зовут Ася, и меня, кажется, подселили в мозг твоей сестре. Я постучала себя по виску. Так что у нас теперь тут двое, и тебе придется как-то с этим справляться. И все это, естественно, на чистом русском языке, с милой улыбочкой и взглядом из-под ресниц. На симпатичном лице Райна появилось замешательство. Так, шокировать шокировали, теперь надо ковать железо, пока горячо. Ты слышал когда-нибудь о том, что в тело человека можно подселить чужую душу? Это уже на местном языке. Кстати, так и не знаю, как он называется. Ивландский? Райан нахмурился. отошел от двери, словно смирившись со вторжением. Стащил с плеча полотенце. Бросил куда-то на диван. промазал. Поднимать не стал, а я мысленно усмехнулась. все таки мужики, в любом мире мужики. Мой папка поступал точно так же. Мгновенно нахлынула тоска по родителям и сестре, но я помотала головой, отгоняя. Сейчас главное разобраться с магом, а для этого заручиться поддержкой Раина. Выяснять, надолго ли я тут, можно ли вернуться, и что там осталось, если здесь только часть моей души, будем потом. «Почему ты спрашиваешь?» — спросил он, открыв еще одну дверь в глубине комнаты, на минуту исчезнув за ней и вернувшись уже в футболке, точнее, ее местном аналоге. Жаль, меня, конечно, смущал его полуголый торс, но это было очень эстетически прекрасно. Я упорно повторила. «Так слышал или нет?» «Не уверен, что это возможно, по крайней мере, для рядового Малефика». Расскажи мне все, что знаешь об этом. Эсуми, я тебя не понимаю. Ты ведешь себя странно. Это потому, что я не Эсуми, — повторила я. Ничего, раз на пятый он должен хоть как-то уложить это в мозгу. Я и есть такая подселенная душа. В тело и сознание твоей сестры. Смотрит, не верит. Не верит, но не понимает, зачем мне придумывать такие небылицы. И все же не верит. «Хорошо». Я смирилась. Окинула взглядом комнату. Типа гостиной, стол, диван, пара кресел, мага-экран, нечто вроде здешнего телевизора и компьютера. В углу за стойкой кухонный уголок на случай, если захочется заморить червячка. Маленькая плитка, холодильный шкаф, чайник. У нас почти так же, но куда больше всяких причиндалов. Чашки, тарелки, скатерки. Подушечки опять же на диване, всякие пледики. А тут довольно аскетично и тихо. Судя по всему, Райан или живет один, или его сокамерников сейчас нет. Можно чего-нибудь попить? Чаю там? Просто разговор будет долгий и... Подозрительность в темно синих глазах увеличилась. Решил, что я снова задумала его отравить. Но все же он послушно подошел к плитке и поставил на нее металлический чайник. Я присела на диван. Было странно осознавать, что я ураина, наблюдать, как он ловко ссыпает чайные листья в заварник, как рассматривает изнутри кружку, наверное, на предмет темных следов, как наливает вскипевшую воду. Странно, забавно, и как-то очень по-домашнему. Когда он принес чай, я демонстративно отодвинулась подальше от того места, куда он поставил свою кружку. и быстренько рассказала обо всем, не утаивая. Как шла по улице у себя, как упала в обморок или что-то похожее, и как очнулась в неизвестной, плохо освещенной комнате в теле и сумме, стоя на вытяжку перед магом. Райн слушал, не перебивая. И если поначалу его лицо не покидала скептическая ухмылка, то постепенно оно посерьезнело. Он начал задавать короткие, быстрые вопросы и черкать на бумаге, что-то отмечая. Надеюсь, не готовят список улик против меня, чтобы сдать в мага полицию и благополучно избавиться от надоевшей сестры. А что, мало ли, тут людей с подсаженными душами держат за решеткой». Наконец, откинувшись в кресле, произнес. «Все же трудно поверить. Ты могла придумать все это вместе с Лероем и хорошенько отрепетировать». «Зачем мне это?» оскорбленно отозвалась я. «Ну-ка, попробуй назвать хоть одну причину». Он пожал плечами. Я уже давно не берусь понимать, что происходит в твоей голове. Я замолчала. Райан тоже молчал, пил свой чай и изредка поглядывал на меня. Это был непривычный взгляд, какой-то оценивающий, строгий. Не выдержав, я переплела руки на груди, независимо закинула ногу на ногу. Я хотела всего лишь принять позу поудобнее. Было неуютно сидеть под его пристальным взглядом, как пой девочка, сложив руки на коленках. и совсем не ожидала, что Райан вдруг поперхнётся. «Ты чего?» — дёрнулась, не зная, постучать ему по спине, или он примет это за очередное покушение. «Не, ничего», — ответил он, откашливаясь. «Просто...» — он неопределенно махнул рукой в мою сторону. «Пожалуй, это и правда выглядит убедительно». «Что именно?» «Теперь я ничего не понимала». «Ну, то, как ты сидишь». Ведёшь себя, даже разговариваешь. У тебя другие интонации. И манеры тоже какие-то другие. О, кстати говоря, и впрямь не припоминаю, чтобы видела, как кто-то сидел, положив ногу на ногу. Видимо, это здесь не принято. Слава тебе, Господи, хоть что-то сыграло мне на руку. Ладно, Райан кивнул. Допустим, что я тебе, ну, не поверил, но, скажем, допустил такую возможность. Чего ты от меня хочешь? «Я оживилась. Мне нужно, чтобы ты помог мне обмануть того мага». По-моему, он снова чуть не поперхнулся. «Я? Почему именно я?» Я набрала в грудь воздуху и старательной скороговоркой оттарабанила давно заготовленный аргумент. «Потому что мне кажется, что все это так или иначе все равно имеет отношение к тебе, и потому что иметь меня в теле своей сестры для тебя выгоднее, чем если бы это была она сама». «И мне тоже выгоднее иметь возможность управлять этим телом, а не сидеть беспомощным осколком сознания, не в состоянии ни на что повлиять». Райан опять замолчал. На этот раз он смотрел на меня так, словно просчитывал про себя варианты. А потом, не отрывая глаз, медленно кивнул. «Хорошо, будь по-твоему, если будешь держать меня в курсе обо всем, что узнаешь». «По рукам». Я облегченно вздохнула. протянула ему ладонь, чтобы, как полагается, скрепить сделку рукопожатием. Но Райан со странным видом уставился на меня. Подхватив руку и, не сводя с меня взгляда, попытался поднести к губам. Я поспешно отобрала ладонь и вылупилась на него, как сельский житель на негра. «Ах ты ж чёртова межкультурная коммуникация! Руки тут тоже не пожимают, по всей видимости. Пришлось, чтобы не слишком шокировать парня, быстро сменить тему, и я заговорила про таинственного мага». К сожалению, Райан тоже не знал, кем именно мог быть тот маг и с какой целью он подсадил Исуме мою душу. Зато выяснилось, что да, души из другого мира захватывать можно. Точнее, не то, чтобы из другого мира. Мак не может вытащить душу из определенного места. Он скорее походит на рыбака, который забрасывает удочку, не зная, клюнет ли рыба на его приманку. И если да, то какая именно? А еще можно захватить только часть души. Но в таком случае меньшая часть обычно гибнет. Эта новость ударила меня, как обухом топора. Если меньшая часть моей души осталась там, если сюда перетащили большую, то настоящая Ася, оставшаяся в том мире, почти наверняка погибнет. Если меньшая часть я, то, по всей видимости, погибну я, если я не поглощу душу и сумме. А если мы будем раздирать друг друга на части, конфликтуя, скорее всего, погибнем обе. Вот блин, что же мне делать?» Я возрилась набраться с надеждой, которую мне больше некому было обратить. А он кивнул, словно ожидал такой вопрос: Значит, так, и заговорил, поглядывая на меня и выкладывая четко соображение. Я кивала, поражаясь его знанием и умению настолько толково разложить все по полочкам, так, что даже я и намерянка-первокурсница все понимала. В его передаче то, что нужно сделать, казалось мне простым и вполне возможным. «Хорошо, я попробую». Звучит вполне рабоче. Райан метнул на меня острый взгляд. «Надо не попробовать, а сделать», — Твердо отрезал он. Мы ещё долго сидели, обсуждая детали плана, пока я вдруг не вспомнила еще об одной очень важной вещи. Исуми. Совсем забыла сказать, в последнее время она, похоже, восстанавливает власть над телом, но только по ночам. То, что ты видел с Лероем, это была она. Я в это время спала. И что хуже всего, у меня совсем не остается памяти о таких моментах. «Так», — Райан нахмурился. «Когда ты засыпаешь, просыпается настоящая сумме. «В таком случае...» Он бросил на меня короткий, острый взгляд. «Сегодня будешь спать здесь». «О!» Почему-то эта мысль совсем не приходила мне в голову. Привязать себя на ночь к кровати, запереться изнутри, а ключ выбросить, попробовать вообще не спать. Все эти варианты казались не совсем жизнеспособными. А вот предложение Райана... Да, он может и запереть меня снаружи и навесить магический запор на главную дверь, и привязать. Почему-то на этой мысли я почувствовала, как краснею. Слишком ярко представилось, как я лежу на кровати, вся готовая отойти ко сну, а Райан склоняется надо мной и опутывает веревками сначала руки, привязывая их к изголовью, потом ноги, а потом ведет горячей ладонью по беспомощному телу, и в его темных глазах разгорается огонь. Я вздрогнула, когда Райан, настоящий, а не из моего воображения, вдруг сказал «Вот и посмотрим». Он не договорил, но в выражении лица промелькнуло нечто похожее на хищное предвкушение, и мне стало не по себе. Это ведь и сумья устраивала на него покушение, верно? Он на нее нет? Я вдруг поняла, что до сих пор выслушивала только одну сторону конфликта. И далеко не факт, что Райан рассказал мне все на начистоту. что не скрыл собственных прегрешений. Но он мне нравился. Мне хотелось ему верить. Может быть, я, конечно, делаю ошибку, но нужно же иметь в этом мире хотя бы одного человека, чтобы просто безоговорочно ему верить. Не знаю почему, но мне очень хотелось, чтобы Райан стал для меня таким человеком». И я помотала головой и серьезно ответила. «Да, только она может и не вылезти». Если она внутри меня видит и знает все, что я делаю, она может не подать виду. Разве что сейчас она тоже, как я, засыпает, когда я владею телом. А если нет, то она может шпионить в пользу Лероя, как я раньше шпионила за ними». Раен кивнул, коротко ответил «Выясним». И встал, оглянулся, словно раздумывая, потом пошел к двери в спальню. Вернулся с подушкой и одеялом. Я поднялась, попыталась взять у него подушку. Поймала на себе взгляд темных глаз и почему-то смутилась. А когда Райан не отпустил подушку, смутилась вдвойне, аж почувствовала, как горячая волна заливает лицо от шеи снизу вверх. «Ты чего?» — спросил Райан. Его голос стал на полтона ниже и глуше, и где-то глубоко у меня внутри сладко сжалось. По коже побежали непрошенные мурашки, и я с ужасом увидела, как встали дыбом мелкие волоски на руке, которая была ураена фактически под носом. Стоило ему опустить глаза, и он тоже это увидит. «Господи, как стыдно!» Я поспешно, как от огня, отдернула от подушки руку. Отошла. «Я буду спать здесь?» Голос как назло дрогнул, выдавая волнение. «Блин, какого чёрта я так реагирую на него? Хотя сам виноват. Мог бы и отдать мне чёртову подушку, а не смущать, уставившись в упор». «Хочешь в спальне?» Интонации Райана тоже показались мне растерянными, но это мелькнуло так быстро, что не факт, что я это не придумала. «Мне всё равно. А ты где хочешь?» «Я не буду спать. Надо же присмотреть за Исуми». «А, ну да». то есть он собирается просидеть всю ночь со мной рядышком, наблюдая, как я сплю и не пойду ли лунатить? Ну да, с одной стороны это логично, с другой почему-то опять смущает. Подушка с одеялом заняли место на диване. Райен постоял, потом вдруг предложил мне еще чаю. Я с радостью согласилась, а пока он кипятил и наливал, свернулась клубочком в кресле, пытаясь умерить поселившееся внутри смущение. Райан, по-моему, тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Между нами словно повисло непонятное напряжение, которого не было раньше. Не знаю, поверил ли Райан в мой рассказ полностью, но его отношение ко мне явно изменилось. Может, поэтому, вернувшись с чаем, он и предложил поиграть в «Мага игры». Я без стеснения сообщила, что не умею, и что вообще слово «Мага игры» слышу впервые. Оказалось, это игры на мага экране. Их оказалась целая куча, прямо как у нас на приставке. И правила были вполне несложными. Что было сложным, так это управлять происходящим на экране не с помощью джойстика, а магией. Поначалу эта наука никак мне не давалась. Я то пыталась двигать чужую фишку, то запуливала ее в собственные воротца, то вообще хваталась за фигурки, на которые магия не действовала. Потом немного наловчилась. Даже выиграла один раунд. Подозреваю, Райн поддавался. Но стоило устать, как фишка, совершенно не слушаясь моих пожеланий, принялась вилять по всему экрану пьяной мухой. Когда, разозлившись на собственное неумение, я принялась рисовать на экране местные нехорошие слова, Райн уже тихо хрюкал от смеха, закрывая лицо руками. Не выдержав, я бросила в него подушкой, благо та была совсем рядом. Тут же прилетела обратно, и я вскочила, чтобы придушить его. Когда я опомнилась, то уже зависла над сидящим в кресле раином, протягивая руки к его шее. И эти руки были крепко перехвачены его руками. Мы застыли, меря друг друга взглядами, и я с ужасом почувствовала, как снова поднимается откуда-то из глубин моего существа горячая жаркая волна, от которой слабеют ноги. Дёрнулась, чтобы уйти. Но Райан не отпустил. Смех замер на его губах. Он смотрел на меня пронзительным темным взглядом, серьезно и неотрывно. Его взгляд как будто вырошил мои ощущения, читал мысли, взламывал все щиты, которыми я пыталась отгородиться. «Отпусти!» Я отвернулась. Сердце судорожно билось, словно Райан не за руки меня схватил, а как минимум попытался убить. Хватка разжалась. одновременно и с неким внутренним усилием, и как будто поспешно. С трудом подавив желание погладить те места, которым прикасались его пальцы, стереть ощущение, я вернулась на место, не поворачиваясь, чувствуя спиной его взгляд, пробурчала. «Пора спать, наверное». «Да», — отозвался он через маленькую, не больше миллисекунды, паузу. щелкнул пальцами. Я почувствовала легкое дуновение магии, и светильники в комнате сменили цвет на тускло-оранжевый. «Устраивайся, я пойду позанимаюсь». Не дожидаясь ответа, Раин ушёл к себе. Я свернулась на диване клубочком, подтянула к груди ноги, И притворилась, что сплю. А сама думала, что это, конечно, хорошо, что мы теперь общаемся. Но только что делать с этим притяжением? Меня ведь явственно тянет к нему, в то время, как он здесь — мой брат. И я могу сколько угодно мечтать о том, чтобы он когда-нибудь поцеловал меня. Вот только если он узнает мои мысли, ему будет неприятно. Это для меня он — чужой привлекательный парень. А Исуми ему — родная сестра. а я — в заднице. Проснулась я от запаха и звуков жарящейся яичницы. Е-ей, это была яичница, похожая на ту, которую делала мама, с колбаской, сыром, базиликом и свежими помидорами, как гарнир. Наверное, поэтому я, еще не успев открыть глаза, расплылась в улыбке и попыталась потянуться. И не смогла. В панике распахнула глаза, чтобы увидеть, что я вовсе не дома и не в своей постели, а лежу на диване в незнакомой комнате, в которой не сразу признала гостиную Райна. С руками визуально все было в порядке. То есть они были явно при мне, но спутаны мерцающей золотой сеткой. И вообще я вся была как стойкий оловянный солдатик. вытянувшись стрункой, ноги вместе, руки поверх одеяла и тоже вместе, как у футболиста во время штрафного удара, прикрывающего самое ценное. Проснулась. Со стороны звуков и запахов послышался голос Райна, и через мгновение показался и он сам, с лопаточкой в руке и озабоченным выражением на лице. Это все ужасно ему шло, и я, невзирая на бедственное положение, расхохоталась. «Это кто из вас?» — спросил он, хмурясь. «Хотя, судя по поведению...» «Ася!» — запоздало представилась я. Мое настоящее имя Ася. Можешь меня так и звать?» «Асия!» — послушно повторил Райан. Сэ в его устах прозвучало, как нечто среднее между С и Щ. Мягко, даже нежно. Я затихла, пялясь на него и наслаждаясь звучанием своего имени. Скажи еще раз. Райан метнул на меня подозрительный взгляд и повторять не стал. Вместо этого взмахнул лопаточкой, и мерцающая сеть медленно истаяла. Я потёрла затекшее запястье и села. Я что, бушевала ночью и сумме приходила? Еще как. Райан кривовато усмехнулся. «Хорошо, что я запер дверь, а то бы сбежала. Я что-то не ожидал, что она так быстро проявится. Забылся, сидел, читал, а тут вдруг крики «помогите» и попытки сломать дверь изнутри. Она, похоже, решила, что я задумал прибить ее, пока она не успела раньше. Вот и притащил к себе. О, Господи!» Я представила себе, как Исуми вскакивает в незнакомом помещении, видит раина, на которого сама покушалась несколько раз, воображает, что ее смертушка пришла и кидается к выходу, что называется и смех, и грех. «И ты ее связал?» Смех пересилил, и я закрыла рот ладонью, чтобы не смеяться слишком громко. «Ты бы слышала, как она меня называла, не знал, что у моей сестрицы такой богатый словарный запас, так надо было и кляп воткнуть. На самом деле, хорошо, что он так не поступил. С кляпом во рту просыпаться было бы совсем не весело. Райан коротко рассмеялся и вернулся к готовке. Пока я умывалась и чистила зубы в его ванной, у них для этой процедуры использовалось что-то вроде зелья для полоскания рта, очень удобно и никаких дополнительных инструментов вроде зубной щетки. Думала об Исуме. «По всей видимости, она все же не в состоянии шпионить за мной, иначе ночью уже знала бы, где находится, и вела бы себя куда осмотрительнее. А раз сразу попыталась сбежать, значит, когда я просыпаюсь, она уходит куда-то вглубь моего разума. Это была хорошая новость. А плохая уже ждала меня за порогом. Только я шагнула обратно в гостиную, как меня словно двинули по башке». Все звуки отдалились, уши забило ватой, сознание зависло во тьме невесомости, в каком-то абсолютном нигде, и я только и могла что наблюдать со стороны, как мое тело идет к выходу. Я переполошилась, и Суми, но, по-моему, это была не она. Скорее, это было что-то вроде чужой воли, безжалостно подвесившей меня на ниточках и дергавшей, чтобы я выполняла то, что ей надо. Открой. Механическим голосом попросила не я. «Господи, пожалуйста, пусть Райан сообразит, пусть остановит меня, ведь видно же, что я веду себя странно. Он должен понять, тем более, что мы только что обсуждали ночную выходку и сумме». Райан выглянул из кухонного уголка и озадаченно приподнял брови. Так себе? А завтрак? Поешь в столовой?» И, не дожидаясь моего ответа, сделал пас рукой. Магия, запирающая дверь, дрогнула и послушно растворилась. Блин, какого чёрта он такой доверчивый? Как будто тоже решил для себя, будто хочет мне верить, невзирая ни на что. Но мне нельзя доверять, нельзя, пока мы не разберемся, что происходит. «Асия», — позвал он, когда я толкнула дверь, «Постой — «постой». Слава богу, в голосе все же плеснули подозрительные нотки. Но, увы, остановиться я не могла. Оказавшись наружи, быстро зашагала прочь по коридору. Почему-то не бежала, а шла. Всё так же размеренно и механически. И чертовски обрадовалась, когда сзади послышался шум погони. Сообразил-таки. Райан догнал меня и схватил за плечо. Я увидела тревогу в темных глазах. И «Исуми?» Спросил он быстро, таким тоном, словно не верил собственному предположению. «С дороги». Прошипел кто-то моими губами и вдарил по райну магией. Я сама не поняла, как это произошло. Просто мои руки поднялись, сотворили какой-то сложный пас, из глубины моего существа хлынула волна энергии, и Райн отлетел, сносимый яркой огненно-красной волной. Он ударился спиной о стену, сполз, широко раскрыв от удивления глаза. Удивление тут же сменилось болью. Похоже, удар вышел довольно сильным. Но я уже не могла рассматривать его. Видимо, решив, что угроза устранена, мое тело отвернулось и снова зашагало прочь.